Не тревожилась и не волновалась только одна Нарышкина, но когда ее няня пожелала ей победить всех своей красотой и своим нарядом, она с улыбкой ответила, что постарается. Блестящ и роскошен был зал в ожидании выхода королевы. Все богатство и красота, какие вмещал в себя двор, были на лицо море бриллиантов, волны дорогого и редкого кружева и целая галерея молодости, грации и красоты. Государь, вышедший в зал раньше обеих императриц и приготовившийся встретить королеву, остановился почти ослепленный представившимся ему зрелищем. Ничего подобного еще не приходилось видеть со времени волшебных приемов его державной бабушки. Он общим поклоном, приветствовал всех находившихся в зале, вставших ему навстречу, и, взглянув на часы, сделал знак дежурному церемонимейстеру. Несколько минут спустя в зал из двух противоположных дверей одновременно вошли обе императрицы и королева Луиза. Королева была ослепительно хороша в своем роскошном, затканном серебром и залитом бриллиантами тяжелом белом шелковом платье. И когда она, почтительно склонив голову перед императрицами и подав руку императору, проследовала к приготовленному для нее месту, то шепот одобрения пробежал по залу. Такой красавицы русский тронный зал еще никогда не видел в своих стенах. Дамы сгруппировались, и по приглашению церемони подходили к королеве поочередно, и каждая из них она говорила несколько любезных слов. На многих красивых лицах королева останавливала свой взор с улыбкой удовольствия. Она обращала внимание и на бриллиантовые ривьеры, и на крупные жемчуга, некоторые из них, но ничто не смущало гордой гостье, ничто, видимо, не удивляло ее. Она понимала, что лучше ее царственной особы не было, и не могло быть ничего в этом роскошном зале. Красивое лицо выражало ровное и невозмутимое спокойствие. И даже роскошь окружавшего не вызывала ее исключительного внимания. Она уже успела привыкнуть. Но вот из длинной шеренги представлявшихся дам вышла одна и с грациозным поклоном остановилась перед креслом королева Супруга камергера высочайшего двора Марья Антонна Нарышкина! — прозвучал голос церемонемейстера. Королева подняла взор и онемела от удивления. Она увидела перед собой такую красоту, о существовании которой и не подозревала. В своем далеком отечестве она уже слышала о фаворитке императора Александра, так как слух об исключительной небывалой красоте Нарышкиной перенесся через все границы, переплыл все моря, и все-таки Луиза не могла представить себе, что она так волшебна, так невероятно хороша противовес пышности и блеску, наряда королевы, Нарышкина, как опытная кокетка, оделась с исключительной, ей одной доступной простотой. Воздушное белое платье легким облаком охватывало ее грациозную фигуру, шея и руки были открыты, а на мраморные плечи каскадом падали легкие букли темно-русых волос. Ни одного браслета, ни одного кольца на руке, даже серег в ушах не было ни малейшего признака золота, ни одного самого маленького камушка, только грациозный венок из васильков на прелестной головке. Королеве Луизе приходилось видеть такое в античных музеях, но она никак не подозревала, что нечто подобное можно встретить среди живых людей.